Глава двадцать Хрупкая фигурка ангела скрывается за дверью подъезда. А меня все еще трясет от всей этой хрени. Сердце заходится как молот. Руки сжимают руль так, что переломят. А я заставляю себя сидеть и не срываться вслед за ней. Не должен я за ней бегать. Она запуталась. И любые мои попытки будут восприняты в штыки. «Надо дать ей время. Может, завтра отменить встречу?» Пускай подумает. Вдруг остынет и решит порвать с этим уродом. Вжимаю газ, но тело подбрасывает нетерпением, когда понимаю, что она оставила сумку. Снова. Убегает так быстро, что забывает обо всём на свете, только бы подальше от меня. «Чёрт меня дёрнул влюбиться в эту сучку!» Эта мысль разрядом тока прошивает мозг. И я прикрываю глаза, и забористое ругательство срывается с губ. Но какой смысл лгать себе? Глушу мотор и, достав сумку, иду к подъезду, как на эшафот. Потому что нетерпение и ощущение надвигающейся бури диким коктейлем ударяет в мозг. И я толкаю подальше сомнения и открываю незапертую дверь. Просто отдам сумку и свалю. Не буду ничего говорить и руки распускать, тем более не стану. Она не хочет этого. Тогда какой смысл принуждать? Это ни к чему хорошему не приводит. Лифт едет мучительно медленно, и тремор внутри усиливается в унисон вибрации кабины, которая внезапно замирает и погружается в темноту. «Сука, что за херня? Не хватало еще тут застрять!» Нажимаю кнопку вызова на ноль реакции. Жму другую, но консоль, похоже, отключилась. Стискиваю зубы и бью по железной стенке кулаком. Приятная боль в костяшках отрезвляет. И после глубокого вдоха я почти спокоен. Свет загорается, и лифт снова приходит в движение. Створки распахиваются, и я с удивлением обнаруживаю, что это нужный этаж. Выхожу на площадку и иду к заветной двери, уже почти взяв себя в руки. Сквозь тонкую щель льется свет и негромкие голоса. И мне удается различить воркующие интонации ангела и еще одного человека, голос которого мне незнаком. Я так ждал. Думал, ты снова поздно придешь, как вчера. «Мне кажется, или он принадлежит ребёнку?» «Нет, нет, любимый, я уже освободилась. И так соскучилась по тебе, что сил нет. Чем займёмся сегодня?» Хватаюсь за ручку. Она сжжёт руку, и я отдёргиваю кисть, когда, заглянув в квартиру, вижу стоящую на коленях Ангелину, а рядом с ней пацанёнка лет семи. «Арман?» С её лица сходит вся краска. Ангелина оседает на пол, а глаза наполняются слезами так быстро, что мне становится дурно и начинает тошнить. «Мама, ты чего?» Пацан растерян. Он хватает Алину за руку и пытается поднять. А я понимаю, что внутри и в том месте, где должно быть сердце, с каждым его ударом разверзается пустота. «Вставай!» «Не двигаюсь». Пытаюсь сморгнуть это ощущение качающихся стен. Встряхиваю головой и снова смотрю на них. «Мама!» Кори глаза, темные, почти черные волосы. «Любимый, иди в свою комнату». Парень упрямо хватается за нее и не отходит. А я диким усилием воли заставляю себя сделать шаг и закрываю за собой дверь квартиры. «Мама!» Ангелина загнанным зверьком смотрит на меня и не шевелится. Парень тоже замер, и я замечаю в его глазах не только страх, но и хорошо скрытый интерес. Опускаюсь на корточки, подавляя эту грёбаную дрожь в теле и руках, и, борясь с желанием бросить убийственный взгляд в сторону Ангелины, сосредотачиваюсь на парнишке. «Привет!» Протягиваю руку, а в голове всё ещё звучит его тонкий голосок. «Мама». «Я Арман. А как зовут тебя?» Ангелина замерла и не дышит. И как только её сын протягивает мне маленькую ручку, вздрагивает и до побеления закусывает губу. «Здравствуйте. А есть Серёжа». «Серёжа». Его рука лёгкая и тёплая. Рукопожатие слабое. И где-то на задворках мелькает мысль, что надо будет научить его жать руку по-мужски. «Серёжа, ты не против, если мы с твоей мамой перекинемся парой слов? А ты пока беги, поиграй у себя!» Этот грёбаный, спокойно заискивающий тон ни хрена не отражает того пиздеца, что творится сейчас внутри. Горло стянуто узлом, внутри бухает пустота. А в висках стучит, и одна только мысль на повторе. «Эта сука молчала! Молчала!» «Ладно, только недолго!» Серёжа разворачивается и уходит. А я до самого последнего момента смотрю ему вслед, потому что боюсь, что повернусь к Лине и просто нахуй убью эту суку.